Глава третья. Что такое время? Взгляд с нестандартного ракурса. Перед тем, как мы приступим непосредственно к разбору и описанию существующих на нашей планете реальностей, мне хотелось бы рассказать несколько крайне важных вещей. Я считаю их ключевыми для понимания всей темы, а также моих дальнейших рассуждений предлагаю начать с описания времени. Что оно из себя представляет, если посмотреть на него под другим непривычным углом? Ведь, по сути, время является в разы более сложной субстанцией, чем мы думаем. Оно неравномерная линия, по которой ползет история и канва событий, а скорее загадочная переменная в крайне сложном уравнении мироздания. Поделюсь своими мыслями на этот счет, описав их по пунктам. Первое. Мы все воспринимаем время по-разному, и на это есть ряд причин. Начну, пожалуй, с самого очевидного факта. Восприятие времени зависит от наблюдателя и его состояния. К примеру, в детстве время для нас идет медленнее, тот же самый год – это целая эпоха, а вот по мере взросления время начинает ускоряться, а для некоторых годы и вовсе свистят, как пули у виска. С чем это связано, я напишу чуть позже, а пока что просто признаю это как свершившийся факт. Помимо возраста, разумеется, есть и другие факторы, влияющие на восприятие времени. К примеру, скука или дискомфорт растягивают для нас время. Я думаю, всем довелось бывать на невыносимо скучных мероприятиях, которые, кажется, тянулись целую вечность, хотя в действительности прошло лишь несколько часов. Также время зачастую удлиняется в незнакомой обстановке, когда человек не знает, куда себя применить. Поэтому совет выключить гаджеты и уйти в лес, безусловно, сработает в том плане, что человек действительно почувствует замедление времени. Его личное время и правда растянется под влиянием непривычной обстановки. Помимо замедления времени, безусловно, бывают и противоположные ситуации. К примеру, когда человек занимается интересным делом и погружается в него, то время может пролетать незаметно. Все вышеперечисленное говорит о том, насколько наше внутреннее состояние способно влиять на восприятие времени. То самое объективное время на часах – всего лишь некий общий ориентир, при этом наше собственное внутреннее время идет крайне неравномерно. Я выделила здесь несколько интересных закономерностей. А. На долгосрочное восприятие времени влияет в первую очередь включение в текущую реальность. Возможно, это звучит немного запутанно. Поясню на примере. Давайте возьмем ребенка лет 5-6 и пожилого человека и сравним их восприятие реальности. Ребенку интересно буквально все. Он почти каждую минуту активно включен в окружающий мир. Он изучает вещи и их природу, задает взрослым сотни вопросов, Каждый день его ждут новые открытия. У пожилых людей, не всегда, но во многих случаях, ситуация противоположная. Круг интересов постепенно сужается, вместо ежесекундного внимательного наблюдения за миром часто включается режим «я все прекрасно знаю, меня ничем не удивить». Помимо этого, энергии уже в разы меньше, чем у детей, поэтому и направлять на исследование реальности ее уже не слишком хочется. Поэтому получается, что ребенок, грубо говоря, включен в восприятие реальности почти на 100%, а многие из пожилых людей – процентов на 30-40. Их внимание образует меньше сцепок с общим энергетическим потоком нашей реальности, поэтому они меньше вписаны в нее. Все это приводит к тому, что движение времени для них более быстрое, ведь они проживают в текущей реальности гораздо меньше событий. Б. На краткосрочное ощущение времени влияет интенсивность восприятия, с которой работает наше сознание. Я думаю, каждому приходилось замечать, что первые минуты и часы какого-то неприятного, скучного, тревожного, непривычного для нас события тянутся, как правило, дольше обычного. И наоборот, мгновения удовольствия часто пролетают удивительно быстро, и не успеешь оглянуться, как они заканчиваются. Почему так происходит? Основная причина вышеописанных явлений, то есть краткосрочного ускорения или замедления времени. Следующее. У нас есть определенная привычная интенсивность восприятия, то есть некая средняя скорость, с которой мы воспринимаем реальность. В детстве эта интенсивность, безусловно, выше, поэтому события кажутся более насыщенными, а время более долгим. С течением лет она потихоньку падает, и у взрослых уже гораздо ниже, чем у детей поэтому их время летит быстрее. На физическом уровне эта самая интенсивность восприятия означает скорость осмысления реальности в спокойном состоянии, в котором мы проводим большую часть своего времени. Однако в момент сильного стресса сознание начинает работать на других оборотах по сравнению с привычными. Интенсивность восприятия ощутимо возрастает относительно обычной, и это рождает в сознании эффект замедления времени. Уточню. Этот эффект краткосрочный является естественной реакцией организма на стресс или непривычную обстановку. Он помогает вовлечься в реальность сильнее и направить туда свою энергию, чтобы лучше понять ситуацию и постараться ее исправить при необходимости. Разумеется, этот эффект проявляется не только на энергетическом уровне, но и на физическом. Происходит выработка гормонов стресса, и организм таким образом временно мобилизуется. Однако я хочу подчеркнуть, что замедление времени происходит не только из-за гормональных изменений, сколько из-за более тонкоматериальных механизмов. При длительном стрессе сознание начинает перестраиваться, человек адаптируется к изменениям, и его скорость восприятия реальности начинает падать, приближаясь к привычным значениям. Именно поэтому самыми долгими кажутся именно первые часы и дни неприятных ситуаций, а потом личное время потихоньку ускоряется. В отличие от тяжелых времен, в минуты радости можно наблюдать противоположный эффект. Интенсивность нашего восприятия временно падает. Так происходит потому, что для большего кайфа наше сознание начинает отсекать все лишние мысли и эмоции, сосредотачиваясь лишь на приятном. Степень вовлеченности в реальность в эти моменты, несомненно, более низкая. Недаром говорят, что счастливые часов не наблюдают, то есть время для них проходит быстрее. К похожим результатам приводит и глубокое погружение в какое-либо интересное занятие. В этот момент человек также сосредотачивается на одном предмете, и его внимание гораздо меньше цепляется за окружающую действительность. Увлеченный работой слегка выпадает из общего потока времени, и часы могут пролетать для него как минуты. Второе. Коллективное время формируется по своим законам. Я думаю, с индивидуальным восприятием времени все примерно понятно, поэтому давайте переходить к общественному времени, то есть коллективному восприятию множества людей. На мой взгляд, его можно представить так. Миллионы маленьких ручейков, то есть индивидуальных сознаний, образуют огромную реку или общий энергетический поток. Скорость движения этой широкой реки времени зависит от многих факторов. Условно их можно разделить на две категории. А. Скорость ручейков, которые входят в состав реки. Грубо говоря, существует некая средняя температура по больнице, или средняя скорость времени. К примеру, для некоторых людей в нашем мире время течет медленнее, для других – быстрее. Но для всех обитателей реальности можно вывести эдакое среднее значение. Оно как раз и будет влиять на скорость коллективного времени. Б. Устройство самого русла реки. Индивидуальные сознания множества людей формируют скорость течения или напор воды в реке. Об этом было сказано выше. Однако есть еще один важный фактор. Река течет не просто так, а по условному руслу, которое ей выделено. Если русло узкое, то даже при небольшом напоре воды течение будет быстрым. Если оно широкое, то это будет всегда замедлять поток. Можно продолжить это сравнение и представить, что так называемое русло – это область потенциальных вариантов, сквозь которые проходит энергия людей, оживляя их. Варианты, формирующие русло, бывают разными, то есть изначально находятся в информационном поле в разных точках координат. Те варианты, где интеллектуальное и духовное общество выше, находятся в информационном поле на более высоких позициях. А те, где общий уровень хромает и люди увлечены в основном приземленной деятельностью, имеют более низкие координаты. При этом в высоких вариантах уже изначально предусмотрено более быстрое течение времени, а в низких – его более медленная скорость. Возможно, все это звучит несколько запутанно, поэтому попробую добавить еще кое-что для лучшего понимания информации. Итак. В любом потенциальном варианте развития событий заложена не только внешняя картинка, но и скорость движения времени. Реализуя те варианты, где общество развивается интеллектуально и духовно, мы также автоматически притягиваем более быструю скорость движения времени. Можно сказать, что таким образом делаем русло собственной реки глубже, и ее течение ускоряется. Этот закон работает не только в рамках отдельной реальности и планеты, но и в глобальном плане. Сознание высокоразвитых существ работает на более высоких оборотах, и в их мирах скорость движения времени гораздо выше. В низкоразвитых реальностях, наоборот, реализуются варианты, в которых время течет достаточно медленно. Если очень грубо, то пока в нижестоящих мирах длится один год, в вышестоящих может пройти сотни лет и случится множество событий. Кстати, здесь есть еще одно важное уточнение. Личное ощущение времени у обитателей реальности зависит от так называемой интенсивности их восприятия. Про нее я как раз писала в прошлом пункте. Если вкратце, то она представляет из себя некую среднюю скорость и глубину, с которой человек анализирует сигналы из окружающего мира. Чем выше внимание и осознанность, тем более интенсивным является восприятие. И как следствие, время для человека идет медленнее. Обратное правило тоже действует. Чем меньше погружение в окружающую действительность, тем быстрее пролетают часы и минуты. В общем, здесь есть некий парадокс. Скорость времени в продвинутых мирах действительно более высокая в сравнении с низкоразвитыми. Тем не менее, по личным ощущениям обитателей высокоразвитых, оно не свистит, как пуля у виска, а идет вполне себе размеренно поскольку их сознание работает на высоких оборотах, они могут прекрасно фиксировать в нем все, что происходит вокруг. Это постоянное осознание и погружение в окружающую действительность дает им ощущение достаточно медленного времени. У обитателей низкоразвитых реальностей все наоборот. Энергия сквозь их варианты течет достаточно медленно, как очень широкая река. Но вот их собственное сознание при этом также работает не на слишком высоких оборотах. И это позволяет им проскакивать сквозь эти варианты достаточно быстро, так как они не могут на них в полной мере зафиксироваться. В общем, если продолжить мысль, которую я написала выше, то получится следующее. Пока в нижестоящих мирах длится один год, в вышестоящих может пройти сотни лет и случится множество событий. Однако при этом тот самый год будет в восприятии обитателей высокоразвитых миров весить так же, как сто лет, в сознании жителей низкоразвитой реальности. Сравнение, которое приходит на ум в этой связи, фотографии, которые хранятся у нас на компьютере. Допустим, там может лежать снимок какого-то небольшого объекта, снятого профессиональным фотографом на дорогой фотоаппарат, к примеру, насекомого. Несмотря на то, что на снимке лишь небольшой участок пространства, разрешение позволяет рассмотреть насекомое до мельчайших деталей, а это крайне интересный процесс. Можно вглядываться долгое время и находить что-то новое для себя. На том же компьютере может лежать и другое фото, допустим, пейзаж определенной местности. Только вот разрешение у этого снимка низкое, поэтому если даже слегка его приблизить, то все поплывет. И мы увидим лишь квадратики и пиксели. Никаких деталей рассмотреть не удастся, лишь общую картину, в которую сложно вглядеться. Примерно то же самое с восприятием времени на разных стадиях развития. Можно прожить сто лет в низкоразвитой реальности, но восприятие этого времени будет довольно размытое. Для души это будет как та самая картинка с пейзажем в низком разрешении. А можно провести один год в мире с высоким уровнем развития, и насыщенность этого времени для сознания будет примерно такой же. Понимаю, звучит это все несколько парадоксально, но я вижу именно так. Кстати, пока мы с вами еще в начале этой книги, предлагаю ввести новые термины, которыми будем пользоваться в дальнейшем. Я буду называть те реальности, где сознание обитателей находится на более высоком уровне развития, а время течет быстрее, высокочастотными, а те, где все наоборот, низкочастотными. Помимо скорости времени и уровня развития обитателей, высокочастотные реальности отличаются от низкочастотных еще очень многим, к примеру, своей многомерностью. В мирах высокого уровня измерений гораздо больше. Этот фактор также способствует насыщенности времени. Восприятие работает сразу во многих направлениях. Но в еще более сложной материи уходить пока не будем. В этой главе и так было много необычного. Лучше остановимся на том, что мироздание устроено крайне сложно, а время – лишь одна из переменных в сложном уравнении бытия. Конечно, с нашего уровня постичь и познать его полностью – нереально. Но все же некоторые общие закономерности понять можно, и это уже плюс.